Глава 17. Маленькие фокусы. В этом вашем кролике настолько плохая еда, по любопытства валалану плетая бутерброды. Хотя вчера перед сном я слышал, как он нагло хозяйничал на кухне. Вряд ли нам позволят поесть. Глухо отозвался Дитер. В отличие от нас, к еде он и вовсе не прикоснулся, только лишь смотрел на нее как зачарованный. «Анна-Мария к нам не присоединится?» «Пусть спит», — ответил я. «Так она хотя бы не переживает». Сыщик посмеялся, закончил с едой, и мы покинули дом. Алан пошел пешком, румяный кролик оказался всего лишь в паре километров от нас, и пока никто не разыскивал беглеца, он решил воспользоваться возможностью подышать свежим воздухом. Да ты ловкач, произнёс Дитер, когда мы сели в автомобиль. Машину новую купил. Наш Вадгулга вытащил. Я даже не знаю, чему удивляться больше. Транспорт здесь стоит не так дорого, прокомментировал я. С твоими финансами совсем недорого. И сколько ты отдал за неё, позволь спросить? Дитер провел ладонью по отполированной деревянной панели, зажатой между металлическими вставками, а затем потер значок, вставший на добы лошади. «Сорок тысяч. Но за такие деньги мне бы хотелось, чтобы машина летала. Все же когда-нибудь дороги покроют бетоном, и тогда...» Я махнул рукой вперед. «Такие наверняка есть в твоем мире. Есть только итальянские». Итальянские. Хм, немец чуть покривил лицо. Не то, чтобы я их не долюбивал, эти итальянцев, но слишком уж они самостоятельные. Вино у них неплохие ещё. Я завёл двигатели, тот приятно заурчал. Все эти разговоры я уже слышал, и про транспорты, про вино. Дитер был моим другом, но тратить время на повторение пройденного не хотелось. «А ты не хочешь заскочить к Каняеву и поговорить с ним перед тем, как мы отправимся в булочную?» Поинтересовался я, и пока Дитер думал, открыл бардачок, вытащил оттуда шершень и спрятал в карман вчерашнего пиджака. «Нет, не хочу портить настроение, спорми с этой ослиной задницей. Интересная игрушка», заметил он, когда я убрал небольшой цилиндр в карман. «А второго такого у тебя нет случайно?» Извини, второго нет. Эту веشيчку я припрятал сразу же, как только оформил себе новый автомобиль. Это лучше, чем перцовый баллончик. Тем более таких здесь не водилось, а шершень на коротких дистанциях имел куда большую эффективность. Жаль. И ты уже без трстси, произнёс он как бы между делом. Да, без. А безболевые порошки, между прочим, очень помогают, ответил я. Будь с ними покоратнее. Говорят, к ним и привыкнуть недолго. Знаю нескольких человек, которые не смогли ото гваца и в результате их лечили. Ты ещё скажи, что у вас здесь можно свободно покупать героин с кокаином. Нет, свободно нельзя. Исключительно по рецепту, ответил Дитер строго. Видишь ли, последствия бывают грязные. Поэтому временами всплывают идеи запретить всё это. Но пока до полных запретов дело не дошло. Хоть и ограничение и так достаточно. Говорят, что и кофе наркотик, ответил я. И сахар, правда? Удивился ростовщик. Не слышал на таком. Но если так, то пожалуй, по papier ходить найду попроще. Интересно только, к чему были такие высказывания? Это сложно объяснить должно быть. Это завался я, аккуратно лавируя между людьми и экипажами на выезде из дворцового района. Но у нас всё сводится к деньгам, кому-то их не хватает, людям, компаниям, государствам. Похоже, ты сильно переживаешь. Я немного, признал садитер. Изра, забиваю себе голову ненужной болтовнёй. На это и болтовня. Просто разговор, не для получения информации, а чтобы отвлечься. Если бы ты действительно захотел серьёзных бесед на экономические и политические темы, то тебе лучше было бы поговорить с Подбельским. А, тот профессор, помню, не заходил проведать старый Каган. Как-то времени не было. Я пожал плечами и при этом расстроился. Да, к нему действительно стоило заглянуть. Может, после того, как разберёмся с твоим шантажистом, я заеду. Я не уговариваю тебя сделать это, Максим. Я отлично понимаю, что ты взял на себя слишком много. Я про вчерашний трек. У тебя слишком агрессивный старт, слишком быстрый. И ты ещё молод, добавил диттер. А в твоём возрасте не хочется останавливаться, но в некоторые моменты хочешь ты того или нет, стоит взять паузу. Иначе сгоришь. За совет спасибо, конечно, но я надеюсь, что все наши злоключения кончатся быстро, как и переломы синяка мне улыбнулся я. Только и остаётся, мрачно произнёс немец. Мы уже рядом с местом. Румяный кролик должен находиться в конце улицы, и мы слишком рано. Он постучал пальцами по панели, а потом заботливо протёр её. Не нервничай, прошу тебя. Я припарковал автомобиль в нескольких сотнях метров от Булышной. Посидим в машине несколько минут, потом пройдёмся, и всё будет как надо. А сам я уже осматривал улицу, потому что искал глазами помощь от третьего. Это сложно. Люди наверняка слились с толпой либо сидят по съёмным, только что арендованным квартирам, и их, конечно же, совсем немного иначе будет смотреться очень странно, что к конкретному району вдруг вырос интерес ровно на 1-2 дня. Румяный кролик расположился в месте очень живописном. Здесь было на что посмотреть. И пока такая возможность у меня имелась, я глядел через лобовое стекло на невысокие здания, широкие тротуары, пышущие осенними красками деревья, подстриженные аккуратно и заботливо. Вероятно, поддержание городского облика от фасадов зданий до газонов и растительности было чётко прописано в экономической модели столицы, и на этом здесь не экономили. Когда я уставился на противоположную сторону улицы, изучая перепад высоты и уникальный контур, который они создавали, Дитер стукнул меня по ладони. "Рано ещё не спеши", лениво отозвался я, но тут же получил ещё один тычок. "Что такое? Смотри, там Коняев". «Где?» Я тут же повернулся в противоположную сторону, но среди пешеходов не заметил никого выдающегося. «Да фон же, впереди! Светлый плащ, шляпа!» Немец уже собрался было выйти из машины, но я удержал его. Уверен, что это он. «Полностью, фройнде, абсолютно!» И он снова попытался выйти. «Сиди, не нужно!» «Нет, я выйду, раз он здесь!» Дитер, почти крикнул я. Это может быть просто совпадение, повторил я вчерашние слова Виктории. Не может это быть совпадением. Я должен с ним поговорить. Тем более не должен, вырвалось у меня. Почему? Немец притих и перестал вырываться. Потому что если он здесь не просто так и идёт в ту же самую булошную, значит, его там тоже ждут, верно? Да, и А если его ждут, и он не придёт, тогда вопросы будут прежде всего к тебе. Поэтому не трогай дерьмо, пока не воняет. У нас ещё 5 минут, ты мы тоже пойдём. По лицу Дитера было понятно, что он всё равно готов сорваться и броситься следом за начальником портовой полиции. У меня же зрел в голове другой план. Если это и правда не совпадение, и Коняев не просто так гуляет по улицам в поисках свежей булочки, то эту продажную шкуру очень легко вернуть на пути истинный. И это мне в своё время подсказал сам Дитер. Поэтому я вернулся к разглядыванию людей и зданий и только сейчас заметил, что в городе нет беспризорных псов. Кошек можно и пропустить, небольшие животные в такой толпе легко затеряются. Но вот собаки Время вышло. Снова толкнул меня немец. Пога. Я ничего не ответил и вышел на улицу. Поднял воротник у пальто, поправил перчатки и направился в сторону Румяного кролика. Булочная выделялась фасадом цветаспелого хлеба. Остальные дома были выкрашены в разные оттенки от бледно-жёлтого до насыщенного оранжевого. А вот небольшое угловое здание, украшенное массивной вывеской с выпечкой в виде кролика, явно выделялось на фоне остальных. Отсюда я ещё раз посмотрел вокруг. Рядом самый обычный перекрёсток, жилые дома, балконы и окна. Точек обзора полно, но окна булочной тоже самые обычные. Нет огромных стеклянных витрин, через которые с любой стороны открывался бы отличный обзор. Дитер тоже медлил, но он в отличие от меня просто стоял. Теперь он уже не нервничал, а был напуган. В первый раз я видел его таким. Решился, спросил у ростовщика, и тот кивнул. В булочной было тепло, пахло ванилью, кофе. Какая-то приторность витала в воздухе, словно он был липким. Я повесил пальто на вешалку у входа, то же самое сделал и дитер. Из-за стойки на улыбались работники. Часть столиков занимала публика. Негромкие беседы, звон посуды и характерный звук скребающего по тарелке ножа, приятный фоновый шум не мог сгладить ощущение, что здесь всё не так, как я представляю. Он здесь, шепнул мне дитер и показал на светлый плащ под шляпой на вешалке. Я же его выищу. Давай его найдём и поговорим с ним, предложил я. Хотя наверняка ты найдёшь его вместе с шантажистом. Вонон Дитер махнул рукой в сторону столика ближе к середине зала. Сама булошня, кажется, была местом очень популярным. В отличие от привычных мне кофеен, где было максимум 15-20 сидячих мест, здесь имелся полноценный зал. Не роскошный и не огромный, а сохраняющий уют, но при этом достаточно вместительный. Модест Никодимавич тихо поприветствовал его Дитер. Какая неожиданная встреча. «Вот уж действительно неожиданно!» Полицейский посмотрел на меня. «А что он здесь делает?» «Не знаю даже». Я присел, положив руки на стол. Быть может, меня попросили помочь, или я сам вызвался. Или решил узнать, что начальник полицейского участка забыл в месте, расположенном за пару районов от места его службы. «Здесь очень вкусные булочки», — ответил Коняев, шумно хлебнув кофе. Может быть, нам попробовать, предложил я дитерару, и пока полицейский растерянно смотрел то на меня, то на немца, мы сделали заказ. Нам ведь предстоит кого-то ждать. Ждать? переспросил Модест Никадимович. Да что же вы притворяетесь, с напускной мягкостью произнёс я, осматриваясь по сторонам. Возле окна сидела лан, и едва заметно кивнул мне. Нам назначена здесь встреча. По ожиданиям должна прийти при неприятнейшая личность, которая жаждет запустить руки в чужие дела. Но вы, Вера, я пона знаете, о ком идёт речь? Пройти пешком такое расстояние, чтобы просто поесть булочек? Извини, не верю. А я люблю ходить пешком. В том же тоне ответил Коняев. Правда. Я кинул взглядом его широкую фигуру классический начальник полиции, если не карикатурный. Не слишком-то заметно. «Послушайте, молодой человек, если вы пришли сюда, чтобы меня оскорблять, то попрошу вас, можете и отправиться в одно известное место». «А может быть, не суждено мне отправиться ни в одно из таких мест, о котором вы говорите, Модест Никодимович?» И я приподнял брови. Передо мной поставили на тонком блюдце плюшку, щедро посыпанную сахарной пудрой, а рядом чашку с кофе. Когда я с вами познакомился, вы мне показались человеком деловым, но сейчас мне приходится с огромным сожалением менять своё мнение о вас. Дитер, твой юнец ведёт себя слишком нахально, тебе не кажется? спросил он у расставщика. Не знаю, друг мой, с нажимом ответил немец, видимо, меняя свой настрой от моей активности. Я смотрю на часы и вижу, что от положенного мне времени прошло уже 5 минут, но он никого здесь не вижу, кроме тебя. Поэтому предполагаю, что мой юнец, скорей прав, чем нахальничать попусту. "Ты ты туда же", буркнул полицейский, но не очень-то возмущённо. Он ещё раз шумно отпил кофе и поставил чашку на стол. Ладно, ладно, пробасил Канев. Меня попросили прийти. Просто прийти, уточнил немец. Теперь я решил не вмешиваться. Не совсем. Он покосился на меня, а я ответил: "Нахально юнец обещает помалкивать". Диттер начал полицейский и запнулся. Видишь ли, вижу. Ты всегда так говоришь, когда дела плохие или когда требуешь больших денег. Так же ты говорил, когда я попросил тебя разузнать про взорванный автомобиль. Тебя кто-то перекупил. Кто-то хочет выжать меня из моего гайона. В догадливости тебе не откажешь. Коней вподнял чашку, держа её обеими ладонями. Это не догадливость, всё как на ладони. Процедил Дитер Скажи мне, кто писала тебе записки и кто приезжал Карла, ты должен знать. Знаю, полицейский даже не стало 30. Знаю, но прости, не могу тебе сказать. Я не в том положении, к тому же ты со свидетелем. А я думал, что насчёт меня тоже есть какие-нибудь распоряжения, произнёс я. Разве нет? Тебя, Конев нахмурился. Нет. Странно, продолжил я, потому что, знаешь ли, по тому же вопросу, как и к дитору, ко мне вчера прицепился один тип. Предлагал проехать с ним, но я отказался. Мало ли извращенцы тут какие водятся. И я вот что подумал: может быть, тот же тип попросил тебя сегодня прийти сюда. Тише, произнёс полицейский одними губами, чуть опустив чашку. Тише, за мной наверняка следят. Нам стоит принять вид более испуганный. Я откусил булочку, оценив её необычно приятный вкус. Слушай, может, и правда заглядывать сюда почаще? Просто не поясничей. Так, расскажи нам всё, что тебе известно, Модест, попросил Дитер. Даже если тебе заплатили, это не повод так легко забывать старых друзей. О знаю у тебя, хмыкнул полицейский. «Как только тебя зажимают в угол, ты сразу начинаешь скулить». «Я, Билл, готов тебя простить!» Лицо немца стало каменным. «Ровно до этих слов!» «Хватит!» Полицейский расслабился. «Одни только слова!» «Хватит! Сейчас пойдете со мной, а потом...» «Мы не пойдем с тобой», — перебил я Коняева. «До тех пор, пока ты не расскажешь нам все, что знаешь!» С чего бы мне рассказывать, да ещё и тебе. Мы с Дитером переглянулись и поняли друг друга без слов. Конеев перестал быть человеком арстовщика, и обратной дороги в тёплое гнёздышко ему больше не было. Потому что я даю тебе выбор, медленно проговорил я, стараясь, чтобы до начальника портовой полиции дошло каждое слово. Ты можешь сделать так, как просят тебя привести нас и сдать заказчику. Вероятно, мы закончим как граф Апраксин. Не знаю я про графа ничего. Тут же отозвался Коняев. Даже если нет, всего одно слово может закончить твою карьеру и лишить тебя твоей пенсии. В лучшем случае, а в худшем небольшое политическое дело обеспечит тебя тесной камерой до конца твоих дней. «По-политическое?» – недоверчиво спросил Коняев, и я понял, что попал в десятку. «Ты же знаешь, кто я. Простые люди дополнительные паспорта не просят», – добил я его окончательно. «Мне продолжать? Или ты и сам понимаешь, что как только мы выйдем отсюда не по своей воле, с тобой сразу же будет покончено?» Коняев долго молчал. Он думал, а мы с Дитером его не перебивали». Я злорадствовал, по-другому никак не скажешь. Ситуация резко переменилась из-за буквально пары слов. И вот уже полицейского не беспокоют люди в булышной, которые за ним следят. Откуда мне знать, что ты не болтаешь эту ерунду просто для того, чтобы меня запугать? Не откуда, но ты не веришь этому человеку, что тебя перекупил. Не отрицай, тебе заплатили. Не верю. «Ведь тебе никто не дал гарантии, что ты выйдешь сухим из воды. Даже если все сделаешь так, как надо», — продолжил я. «С нашей стороны официальных претензий не будет». «Ты закончишь дело с моей машиной и найдешь убийцу Карла», — зло проговорил Дитер, не отрываясь от Коняева. «И спокойно доработаешь свои годы на этом посту. Может быть, формально, сохранив лицо, раз тебе это так важно». «Не слишком убедительно», — покачал головой Коняев, но я чувствовал, что он ломается и уже близок к тому, чтобы переметнуться в очередной раз. «Доказательство раз!» Я раскрыл паспорт так, чтобы он четко видел, что перед ним сидит барон, а не какая-то мелкая сошка. «Что это за фокусы?» — побелел он. «Так, мелочи. Маленькие фокусы». Я убрал документ, осмотрелся по сторонам и положил на стол, прикрыв ладонью шершень. «А это маленький фокус-2, если первый тебя не убедил». Когда Коняев в очередной раз взялся за кофе, его рука дрожала. Усы он перепачкал остатками пудры со своей булочки. Зато фон Клейстер на его фоне смотрелся в сотню раз увереннее. От утреннего нервоза не осталось и следа. «Уговорили». Гонеев взял тканую салфетку и старательно вытер лицо, на котором уже проступил пот. "Идёмте". "Не тушь", сказал Дитер, "сперва ты нам расскажешь всё".